Либо премудрость постигал, Либо Господу молитвы возносил С иголкой в руках, штаны, извините, сметывал. Шил-шил, пока сухотку не нажил, Кашлять начал, кхекал, кхекал. Да так все легкие про хекал. Не помогли ему уже ни доктор, ни знахар, Ни козье молоко, ни шоколад с медом.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 И вдруг извольно вольно старости лет Сделаться отцом сирот, Кормильцем маленьких детей. Думаете это все? Не торопитесь. Самое главное впереди, потому что у Тевьи, Если стрясется беда, То, сами знаете, обязательно за ее хвостом Другая тащится. Когда однажды, к примеру, случилось несчастье, Пала у меня корова,